Глава восьмая. Добжанский кот гулял с тех пор участком в полной власти. Пока их в доме нет, нахально на веранду заходил, с кастрюль сбивая крышки громыхал, тянул курятину с бульона, с безделья жапы бабочек давил, за валенкой укладывал придушенных кротов и мышек тюльки, под пугалом сидел, синичек караулил, гад такой. Петруша шланг опять тянул, травой разматывая кольца, и, отвинтив рычаг, окатывал кота и пугало водой. Ты че ж творишь, бесова сила? Яба кота! Да где кота, кота-няма, а баба вся в мокре. А я бы видел, что ты там. Проклятый идоль, глаза из жопи, руки из овна. Кота поймала на своем участке Сашка, на полосе нейтральной, с рук. На руки отдала судить. Судить затиснули в корзину. Едва с шипящей мордой и когтями упихав, закрыли с бочки кругом, поясом на бантик. Сверху кирпичом к сараям унесли. В тени сиреневых кустов под верстаком за воровство, убийство и разбой, особенно за Ваську, голосованием два на одного приговорили к смерти, через повесить или утопить. Пока судили, Кот орал, как режут, выл и дрался сам с собой, спиной под бантиком приподнимая крышку и кирпич. Так жить хотел, через плетенку лезла дыбом шерсть. Они убийцы только одного боятся, когда берут и убивают их. За адвоката говорила Сашка, что если все-таки его того, то вместе будет с Васькой. Раз Васька в нем, а может, там живой? ты дура, что ли? Пока поспорили, Добжанский душегуб корзинку опрокинул и пулей сквозь садовые ряды к своей спасительной Добжанской побежал и больше в руки даже Сашке не давался. Нажил и шмоть, и то не подойдет, признал врага в лицо и власть над силой силы. Но меньше воровать и убивать не стал, Хитрей, шустрее воровал, быстрее убивал почти догнав его добжановой калиткой, где кот как тень, в такой вот под доской зазор и жив, а ты в забор и лбом. Петруша обещал ему через сомкнувшиеся доски. Ну ладно, сам подохнешь, крыс. Ему, как в острове сокровищ, нарисовали с Сашкой на картонке круглый метку, череп, две кости, подсунули под чель добжанского забора, И долго по соседям глупой ходила бабка с черной меткой выспрашивать, чего же это, есть ли совесть у людей? В пустом гнезде, приставив лестницу к стволу, повыше лестницы, вскарабкавшись по веткам, нашел Петруша сколотую васьки с курлупу и ситечка, три чайных ложки, три гвоздя, шурупов, золотое мамино колечко, что потеряла в том... нет, в том... нет... В том еще году. Ба, баб, гляди, чего? В гнезде нашел. Чего то ну кудай -ка, ка божечки мои, не то ли, Петя? Мамы. Покойник, слышь, куличку ма что? Кольцо в гнезде нашлось. Нить, бабочка моя. Чего ж ты нет? Не помнишь, что ли? Какое потеряла в том году, не помнить он? — Бы, бабочка моя, ну ладно, ладно, ему и ладно, боже мой. А что ты помнишь, что ты помнишь, гуль я мной? Чего ты жил, скажи, как лил догнил да как хвощ с подъюбы до подъюбы вохрал. — Бьять! И от удара в гробовину лязгнуло стекло. Одна похоронила. — Бьять! Бей, сучи в коть. Без память помрешь, пред Богом честь и на земле не виноват. Чего творишь? У силы голова в кулак ушла. Куда молотишь? Треснет же стекло. Ну, бей, на счастье черепков в совочк заметю. И в кулаке тесней сжимая мамину пропажу, под крик, под стук, Петруша вспоминал как позапрошлым летом кольцо искали с папой по всему участку, за калиткой, по сумеркам, до самой темноты, и в темноте траву пятном фонарика светя. Она с крыльца на заросли крестилась, говорила, «Господи помилуй, не к добру!» И мама плакала, а папа говорил, «Маруся, муравьев-то пожалей, тебе капка поим потоп, найдем!» И вот нашли. Нашел и думал, как бы маме с папой показал сейчас кольцо и с любопытством наблюдал, как подоконником от стука ползет на край ее пиалка с киселем. Вся вишня кончилась, и, выплюнув последним камушком на блюдце в вишневый холмик черепков, Петруша тюкнул пальцем в сладкотерпкий сок и, палец облизнув, собрав в тарелке остальные капли лужи, прогладавшись через стол на папу посмотрел. «Что, брат, еще бы, а?» «Еще бы, да». Хорошенького понемножку», — сказала баба тоже в блюдце косточкой стрельнув. «Животик заболит». «Пойдем-ка, брат». И папа ссыпал с блюдца и перемешал в ладонях погремушкой от круглых косточек уже сухие кругляшки. Они пошли за дальнюю калитку, разрыли на кургане ямки, похоронили косточки в земле и сверху в каждую могилку воткнули спички с красной изолентой, как флажки. Петруша с подозрением оглядел вишневая кладбишка, как в сказке вроде обманули, обхитрили Буратино денежку зарыть. «А будет что?» «Да сам не знаю, брат. Ты просто поливать не забывай и жди». И ждать, чего не знаешь, было даже интересней. Он поливал, не забывал и ждал до осени чего-то, не дождался, всю зиму вспоминал и ждал, особенно когда в заказе мама или папа приносили банку чешского вишневого компота, консервной косточкой втыкал в цветочные горшки и тоже поливал и ждал. И следующей весной вишневый садик за калиткой ростом чуть повыше стлевших в зиму спичек в три черенка поднялся над десятью флажками из земли. «Петруша!» «А?» туде, «Сказал-то что?» «Чего?» «Да мухой, что ли, сдувает, говорю чего чего «Об мой, об три!» «Да к папе в тумбочку положим!» чего ж один, как не женать ляжить!» Ручальное колечко-то, чего? Ивана там отдали, его-то не было на ей. Дед больше не стучал, отвоевал, отбушевал, отплакал. Горячий ветер облаком парным Нес от кургана мед цветущих лип, Мешая с облаком обеденных котлет. Притихший дом, умолкший сад и свечи синие люпинов. На светлой стороне пустой стена, горячей плитой. На солнечном огне тяжелый зной Волнами зыбкого желе И шорох мертвых лепестков, Воронкой закруживших дном эмалированного таза. Она шинкует, крепко ухватив охапь Кровящей зеленью иван травы, Газеткой растилая на полу шушить, И муравьиные ручьи плутают В буквах прошлолетних новостей Среди сиреневых и желтых лепестков. «Двоего лов, Петруш, женатая трава!» И он кивнет, не слушая, не слыша. на стебли стебле-то одном, смотри! Он да уна, Иван да Машка. И с корнем, как попало по жаре, он собирает по кургану, единым стеблем выдирая сине-жёлтые цветы, и высыпает из мешка поверх по горку разноцветную в тазу. «Землёй куда нанес? Землю шушить!» Они не рвались. Не рвались. Ножниц на что? Так ты же не дала. Чего ж все ножницы тебе бездонному курганом хоронить? Иди и стрясай. И сыпется под ноги с бороды кургана мертвая земля, и разбегаются в саду лесные муравьи. Затиснув ниткой рот, стирая кровью пот, она шинкует с муравьями, с пальцами и плачет. Чего ты, баб? «Давай, ба, я!» «Отстань ты, Христа ради, от меня! Хлажа б мои не видели тебя, да дечь не родили!» И так рванет точеной саблей стали по стеблям, что долго кровь за ней кап-кап густыми осьминожками в газету. Солнцестояние бог купала с костромой, купалья мавка Иван да Марья. Верности трава, два цвета на одном, Соединенные стеблем каким-то добрым волшебством счастливым, И руки обжигая, плечи, шею, муравьем, Да пота с кровью злым, переменяя, Где от солнца потеряла цвет, Она ссыпает серый чай по банкам, Чтобы покойника зимой содра поднять Отваром с запахом газетного листа И черной муравьиной солью. «Петруш!» А может, показалось, не звала. «Петруш!» Как будто кто зарезал, заорет. «Чего?» Он подойдет, она молчит и режет. «Чего ты, баб? Баб ты звала?» «Не дозовешь». «Чего?» «Убей-ка он, комар, что ли, чешется спиной, не дотянусь». «Не, нету, баб. Чего ты плачешь?» «Нету» чешет что там. Ба, ну чего ты, баб? Чего? Шмешно пожила, вот и плачу. Короткий век, а память долога. Да что-то ее на счастье не хватат. Петруш? Чего? Да чудо божье, знаешь, В земле не гнивлить, В их не горить. Чего такое-то, а? Чего? Чего? Любовь-то, в аду ли плавить, то ли там куют. И он ответит да. Чего тебе да? Чего ты знаешь что? Да, он говорит. Колечко где? Еще дай похляжу. Он показал еще колечко ей. Не зря нашел в пустом гнезде не обось. Что разорило, Господь соединить привел. Как в жизни смертью разлучил, так в смерти не разлучишь. Иди, вон, говорю, почись его. Чем ба, да чем, ничем, от смерти не отчистишь. Содой, хоть и содой. На кресть послав, чем только рук не заливал, Ася вина кровить. «Намылить и пять намылить у пять Уйди ты, Петька, от меня!» А где Ба Папина лежит? «Иван, сыночь, Господи мой! Вон, мамка, смотри, твоего убивца кормить, Нету сил моих, никто не помнить, Трижды не прошло, иди у ней, Друзья-то твои, друзья!» Умру, могилка зарастет, садь зарастет, Жизнь зарастет, как не была. Чего молчишь-то? В земельке не перчить, не помнить, Не хрызет, не давить тихо. И там, а мама-то жива, в грубу лежить. Баб, где баба папина лежит? Куда баб положить? Шинкует снова, ножиком стучит. «В зеленой тумбочке на нижней полке. Слушай, что чем? Что Бог молитву? Прости мне, Господь мой!» И он в зеленой тумбочке из папиной коробки взял кольцо и, вместе с мамином, в кулак зажав, за дальнюю калитку зашагал. «Что будет? Сам не знаю, брат. Ты просто поливать не забывай и жди». До полдника с обеда мертвый час, Она верандой и на диване сатый огород, четвертый номер, прошлый год, листает или спит, Храпитый носом угол занавески шевелит, на занавеске давленная муха, на блюдце корочка в жиру, оса в окно через стекло стучит, в кармане крошки юбилейного печенья, овсяного надкусанный кусок и странник муравей ремень с канала, спички, черная резинка. У Василевских тихо так, что слышно, как читает Сашка в гамаке. Добжанский кот исчез, за бабочкой погнавшись, шарик растворился в солнечном пятне, за волнорезом тень качает сонная вода. По дачным линиям чертополох, бурьян, полынь, рябина, во рту кис, -кис на зуб прилипнув тает тоска. И будет сон прикосновения острой крапивы, когда сидишь в кустах и ждешь, чтоб курицу пугнуть, коленку чешешь. Чешешь и зеваешь. Зеленый клоп вонючка, веточкой малиновой ползет. Бывает, съешь малину, он внутри. Идешь, плюешь потом, плюешь, хоть выплюни язык. Она увидит, усмехнется, спросит. Клопь, петрушка. То только клопь, А жизнь что будет послачей. Из рукомойника ленивость течет по язычку И капнет раз на час, день тянет время. Из ржавой стяжки крана Сочится в заболоть с нейтральной полосы вода. И через час еще раз кап. Выходит на террасу тетя Люба, Тарелки мыть к трубе идет, Тарелки звякают после послеобеденным позвоном. Покойник спит. Она уже в саду, и в доме тихо, как в гробу. Как обещала, за Самсона установились жаркие деньки и светлые до солнца ночи. Ложились запоздно, вставали рано, ляжешь и не спится, он читал. То изумрудный город Волкова откроет, с картинки до картинки пролеснет, зевнет. То Сашкин лунный камень, думал детектив, а там любовь и скука то папы недочитанный Гайдар, то Квентин Дорвард, королевской гвардии, стрелок в обложке голубой с пером на шляпе, представив Изабеллой Сашку. Так замрет, с открытым ртом воображая, как мчатся на конях от гадины Гийома к границам графства, или как на картинке толстого дюма она ему покажется похожа на графиню Монсоро один в один. Или Айвенга повторит, чтобы запомнить, не запомнив, кому не страшно смерть? Кому не страшно смерть? Читаешь, все читаешь, ну читай, и бабушка читала, все впустую. Дождем в плиту вода, и все равно-то помирать, что сум, что сдур трава ростет. Оглянешься, где жизнь? А он прошла. Где счастье? Где беда? В земле сырой. Она хранила в горничном шкафу на вешалках по ящикам и полкам складней папиных и маминых одежд, костюмов, платьев, курток, свитеров и маек, перебирая место под живых, которым в шкафе не хватало места. Рукой, махнув, все оставляла так, захлопнув дверь. Садилась на пол с папиной рубашкой перед шкафом, Разгладив на коленях, размышляла. Не сносилась, Ваня, и юбку Машкину кому теперь? Хорошая совсем, что любке петь отдать. Отдай, на Сашку перешьёть, Материи-то вон на тряпку плохо будет, не впитает. От, жил, носки купил, да не надел. Еще, похоже, Сашка на картинку в Монте-Кристо тоже, а он тогда Эдмон Дантес. Чего ж, живая тварь не знает часу своего, а то бы упаслась, она хитра родную мать не пожалеет, душу черту за живот закласт. Вот ей-то и предел Спасителя рука. То если не утопь, сломай шею. А не сломаш, зарежуть, Боже, сохрани, они не зарежуть, так помрешь. Все волей Господней, и проклят будет сказано, Какой удержить меч его. Перед потопом люди тоже ничего не знали, Ели, пили, ничего, И будут пить и исть перед судом. А он в любой же час приду, сказал, И что бы будет, Будет то, да что, пойдет с трава ухнем, Ляса гореть, вода вскипить, и воздуху не станет, из неба лавой потекет, и огненные птицы полетят, Из-под земель полезет творь, морь, и всякое найдете на силу силой, и всякий всяк пожрете и выйдут мертвые из адового огня с могил, воскресшие для страшного суда. А кто, баб, спрячется? От бога-то куда? И холодея от жары, дыша через подушку, чтоб понять, как это будет, если воздуха не будет, в канале не спасешься, если там вода вскипит, а с неба лавой потечет, то крыша точно загорится, — он спрашивал. «А что живые, ба? Чего живые? Живые денутся куда? Куда ж живые? Все помрем». Над вставленной когда-то в раму копией брюлова гибели Помпеи, облизывая в копоть деревянный потолок, чадила ночи день лампадка, обжигаясь светом, падали на скатерть, подоконник, за диван с сухим тук-тук, пш-пш, летучие жучки и на последний день, крестясь, держась рукой о край стола, она взбиралась на диванчик мамин, чтобы подлить неугасимое масло на угасший фитилек. На горничном столе, накрытом старенькой клеенкой, засыпанной с божницы дохлым мошкарьем и лепестками сникших, опадавших в вазе флокс, лежала книга черная ее с закладом правды язычков», Автобусных билетиков и чеков На тех местах, какие вслух Перечитать покойнику с Петрушей Или самой себе переписать В подневную тетрадь. К строке строкой, как блохи, В ней лепились буквы На пожелтевших, как осенние листы, Листах, закапанных свечным На непонятном языке. На сон грядущий, Приоткрыв пустую дверь, Читала громко, чтоб покойник слышал, Данила Алексеевич слышал и сердился, бил кулаком о гробовину и кричал. И, оторвавшись чтения, приспустив очки, она поверх страниц смотрела хмуро в черный выход, говорила, «Не терпеть бесь в тебе, Господне Слово, Даниил! Хляди, как кожа рвет святым писанием!» Подняв очки, читала дальше, тихо, но шепот со страниц. Казался громче и страшнее крика из пустой «На милосердие Божье телу живу, во жертву святую ему». Присев на черных, выверченных лапах, подбоченись, стояла пыльная буржуйка под столом, в дождливый день до жара прогревая низ столешницы и стул ее журнальный, суша под стирное тряпье, резину оплавляя стапок, Выпаривая душно запах пота и мочи. Гасила свет, и темнота проглатывала дом. В тяжелой раме за стеклом, Над изголовьем длинной металлической постели Смотрели, улыбаясь на Петрушу, В лунном свете мертвецы, Высокий, молодой, красивый дед Данила, Чернявый, как цыган, С улыбкой до военной белозубой, В актера Зельдина лицом, Сама, как не она, а то же, как актриса из фильма с «Зельдиным свинаркой и пастух». Подтянутый в военной форме дядя Леня, брат ее, поднявшись на локтях, откинув крышку танка, как с кастрюли, в которой изгорело живьем. И брат ее, двоюродный Степан, который без вести пропал в сорок втором. Японка с веером, да дед Иван, забитый в тушинской плотине сходным льдом. Как баб забитый льдом? Да как? На тонкий лед удил под подъето дело. Так хрунили хробь пустой. Прабабка Шура, какая в муках страшных от гангрены померла, и папа с мамой, каких Петруша сам убил.